Глава 24. Дверь приоткрылась. За ней в сером халатике стояла Гретхен Гарденбург. Да, произнесла она, выглядывая в щелку. Кто здесь? Привет! Кристиан улыбнулся. Я только что приехал в Берлин. Щелка расширилась. Гретхен пристально всмотрелась в него. Взгляд ее упал на погоны, и она вроде бы что-то вспомнила. «А, сержант! Добро пожаловать!» Дверь распахнулась, но прежде чем Кристиан успел поцеловать Гретхен, она протянула руку, которую ему пришлось пожать, Кослявую, подрагивающую. «Извини, что не узнала. Свет в коридоре такой тусклый, а ты изменился». Она отступила на шаг, критически оглядела его. «Сильно похудел. И цвет кожи. Я переболел желтухой». Кристиана тошнила от желтизны его кожи, и он терпеть не мог, когда ему говорили об этом. Нет, не так представлял он себе встречу с Гретхен. Не ожидал, что она будет держать его в дверях и бить по больному месту. Малярией и желтухой. Поэтому я и попал в Берлин. Отпуск по болезни. Я только что с поезда и сразу к тебе. Я плещена. Гретхен отбросила с албани расчесанные волосы. Я рада, что ты заглянул ко мне. Ты не предложишь мне войти? Опять я выпрашиваю милостыню, — с горечью подумал Кристиан. Один взгляд, и она делает со мной что хочет. Ой, прости, пожалуйста. Гретхен визгливо рассмеялась. Я спала и, похоже, еще не пришла в себя. Конечно, конечно, заходи. Она закрыла за ним дверь, по-хозяйски положила руку на его предплечье, сжала. — Может, все и образуется, — подумал Кристиан, входя в до боли знакомую гостиную. Может, ее сильно удивило мое появление, отсюда и такой холодок. Но теперь все будет хорошо. В гостиной он шагнул к ней, но Гретхен выскользнула из его рук, закурила и села. — Присядь, присядь, мой красавчик-сержант. Я часто задумывалась, как ты там поживаешь. Я писал. крестьян неловко опустился на диван. Писал снова и снова. Ты ни разу не ответила. — Письма. Гретхен скорчила гримаску и помахала рукой, в которой держала сигарету. — На них просто нет времени. Я все собираюсь, собираюсь, а потом жгу письма. Невозможно держать их. — Твои письма мне нравились. — Действительно нравились. — Просто ужасно, что тебе пришлось пережить на Украине. — Я никогда не был на Украине, — ледяным тоном ответил Кристиан. — Я воевал в Африке и Италии. — Конечно, конечно. Гретхен нисколько не смутилась. В Италии дела у нас идут хорошо, не так ли? Даже очень хорошо. Это единственное светлое пятно в нашей теперешней жизни. Кристиан никак не мог взять в толк, с чего эта Италия вдруг стала светлым пятном. Но высказывать свое мнение не стал. Зато неотрывно смотрел на Гретхен, пока она говорила. Она теперь выглядела значительно старше. Возможно, этому способствовал и серый халатик. Белки глаз пожелтели, под ними появились мешки. Если раньше энергия била в ней ключом, то теперь движения стали нервными, резкими, и уверенности в себе присущей прежней Гретхен заметно поубавилась. «Италия», — вздохнула Гретхен, — «я тебе так завидую. В Берлине жить невозможно. Невозможно согреться, невозможно выспаться. Каждую ночь налеты. Невозможно добраться в нужное место. Я просила послать меня в Италию, хотя бы для того, чтобы согреться». Она рассмеялась, но в смехе слышались плаксивые нотки. «Мне действительно необходим отпуск. Ты и представить себе не можешь, как много мы работаем и в каких условиях. Часто я говорю начальнику нашего бюро, что солдаты устроили бы забастовку, если бы им пришлось воевать в таких условиях. Я так и говорю ему прямо в лицо». «Вот те раз», — подумал Кристиан. ведь мне с ней скучно». «Ну вот, наконец-то я вспомнила. Ты служил в роте моего мужа. — Точно, черное кружево. Его украли у меня прошлым летом. Люди в Берлине стали такими вороватыми. За уборщицей теперь нужен глаз да глаз. — Она еще и болтлива, — отметил Кристиан, ведя учет ее пороков. — Мне не следует говорить такое солдату, приехавшему с фронта. Гретхен вздохнула. — Все газеты пишут, как героически держатся жители Берлина. Как стоически они переносят страдания. Но не имеет смысла что-либо скрывать от тебя. «Достаточно провести на улице одну минуту, чтобы услышать жалобы со всех сторон. Ты привез что-нибудь из Италии?» «Привез что?» — удивился Кристиан. «Что-нибудь из еды. Многие привозят сыры и чудесную итальянскую ветчину. Вот я и подумала, что ты...» Она кокетливо улыбнулась, наклонилась к нему. Халатик приоткрылся, обнажив верхнюю часть груди. «Нет», — отрезал Кристиан. «Я не привез ничего, кроме желтухи». На него навалилась усталость. Он немного растерялся. крестьян планировал провести всю неделю с Гретхен, а теперь выходило... «Дело не в том, что нам нечего есть», — начала оправдываться Гретхен. «Просто иногда хочется чего-нибудь вкусненького». «Боже!» — мысленно простонал Кристиан. «Не прошло и двух минут, а мы уже обсуждаем диету». «Скажи лучше, муж тебе пишет?» «Муж?» — недовольно переспросила Гретхен. Она, похоже, с большим удовольствием поговорила бы о еде. Мой муж покончил с собой. Что? — Что? — Зарезался, — весело произнесла Гретхен. — Пирочинным ножом. — Это невозможно, — пробормотал крестьян, не веря своим ушам. Просто в голове не укладывалось, что это неистовая, целеустремленная энергия. Эта хладнокровная, расчетливая сила сама себя уничтожила. У него же было столько планов. — Знаю я о его планах возмущенно воскликнула гретхен он хотел вернуться сюда послал мне свою фотографию честно говоря я не понимаю как он смог уговорить кого-то сфотографировать его с таким-то лицом ему сохранили один глаз и он решил что вернется и будет жить со мной по ее телу пробежала дрожь надо быть сумасшедшим чтобы послать кому-нибудь такую фотографию ты сильная написал он мне ты поймешь за ними раньше то отмечались странности но без лица, В конце концов, всему есть предел, даже во время войны. Ужас занимает должное место в жизни, — написал он, — и мы все должны привыкнуть к тому, что он рядом. — Да, — кивнул Кристиан. — Я помню. — Понятно. Гретхен тяжело вздохнула. — Значит, он и тебе об этом говорил. — Говорил, — признал Кристиан. Так вот, в ответ я послала ему очень тактичное письмо. Сочиняла его весь вечер. Объяснила, что в моей квартире ему будет неуютно что я занята целыми днями и не смогу уделять ему должного внимания. А потому ему лучше остаться в армейском госпитале, по крайней мере, до тех пор, пока ему не сделают пару-тройку пластических операций. Хотя, по правде говоря, я не знаю, что там можно сделать. От лица-то ничего не осталось. Таких людей просто нельзя выпускать на улицу. Но я изложила все с предельным тактом, и... «Фотография у тебя?» — оборвал ее Кристиан. Гретхен как-то странно посмотрела на него и плотнее запахнула халатик. «Да, у меня». Она встала и направилась к столу у дальней стены. «Смотреть на нее удовольствие ниже среднего». Гретхен порылась сначала в одном ящике, потом в другом, достала маленькую фотографию, мельком взглянула на нее и протянула Кристиану. «Вот она. В наши дни страха и так хватает». Кристиан посмотрел на фотографию. Один перекошенный глаз Холодный и властно сверкал среди шрамов над тугим воротником мундира. «Могу я оставить ее себе?» — спросил Кристиан. «В последнее время вы все словно с ума посходили!» В голосе Гретхен появились визгливые нотки. «Иногда мне кажется, что вас всех следует посадить под замок, честное слово!» «Могу я взять фотографию?» — повторил Кристиан, не отрывая взгляда от изуродованного лица лейтенанта. «Почему нет?» — пожала плечами Гретхен. Мне она ни к чему. Я к нему очень привязался. Кристиан все смотрел на фотографию. И многим ему обязан. Он столькому меня научил, как никто другой. Гигант мысли. Истинный гигант. Не думай, сержант, что я не любила его. Начала оправдываться Гретхен. Очень даже любила. Но я предпочитаю помнить его таким. Она взяла со стола фотографию Гарденбурга в серебряной рамке. Симпатичный лейтенант в парадной фуражке строго смотрел в объектив фотоаппарата. Гретхен с подчеркнутой нежностью коснулась пальцами снимка. «Эту фотографию сделали вскоре после нашей свадьбы, и я думаю, он бы хотел, чтобы я запомнила его именно таким». В замке повернулся ключ. Гретхен нервно дернулась, же завязала поясок халатика. «К сожалению, сержант», — произнесла она, — «вам придется уйти. Сейчас я занята и...» В гостиную вошла крупная широкостная женщина в черном пальто. У нее были серовато стальные волосы, зачесанные назад, и маленькие глазки, холодно поблескивающие за очками в металлической оправе. Женщина мельком глянула на Кристиана. Добрый вечер, Гретхен. Ты еще не одета? Ты же знаешь, нас ждут к обеду. У меня гость сержант из роты моего мужа. Да? В голосе женщины зазвучали вопросительные нотки. Она соблаговолила повернуться к крестьяну «Да чего же тяжелый у нее взгляд!» — подумал он. «Сержант... сержант...» — Гретхен замялась. «Мне очень жаль, но я не помню вашей фамилии. Как же мне хочется ее убить!» — подумал крестьян глядя в глаза этой женщины, стоявшей перед ним с фотографией лейтенанта в руке. «Дистль! крестьян Дистль!» «Сержант Дистль, мадемуазель Жиге!» Крестьян кивнул женщине. Та ответила на приветствие, чуть опустив веки. «Мадмуазель Жиге приехала из Парижа». Нервно затораторила Гретхен. «Она работает в министерстве. живет у меня. Никак не подыщет себе квартиру. Она очень важная персона, не так ли, дорогая?» С губ Гретхен сорвался визгливый смешок. Пропустив вопрос мимо ушей, женщина неторопливо стянула перчатки со своих больших сильных рук. «Извините, я должна принять ванну. Есть горячая вода?» чуть теплая, ответила Гретхен. — Сойдет и такая. Грузная фигура скрылась в спальне. — Она интеллектуалка. Гретхен не решалась поднять глаза на Кристиана. — Ты представить себе не можешь, какие люди приходят к ней за советом. Кристиан потянулся за фуражкой. — Мне пора. — Спасибо за фотографию. — Прощай. — Прощай. — Пальцы Гретхен теребили воротничок халата. Просто захлопни дверь. Замок с собачкой.